Глава 17. Вася Кондратьев зашел к Земцову, сел в кресло и зевнул, прикрыв рот. «Прошу прощения, но я как-то расслабился у этой Лидии Петровны. ще она классные варит. Наливочкой угостила, подушками со всех сторон на диване обложила. И говорила, говорила... «Ты был в состоянии вникать?» «Я был даже в состоянии записать на диктофон». Сейчас найду нужный кусочек Скажу только, что перед этим Я и все сообщил об убийце Раисы Чебиряк Слава, она настолько в курсе насчет Арсеньевой Что выложила все, что знала А знает она о них много Брат и сестра стали людьми одинокими и пьющими Ее считали близким человеком Так оно и было всю их жизнь «Она и лечила, и подарки возила, и деньги давала, даже на выпивку. Так жалеет. Вот!» «Это Людмила Раечку убила?» — раздался дрожащий, звенящий голос Лидии Петровны. «Так она убийца по жизни и есть. Я давно это знаю. Она ребенка своего хотела убить?» Рая к ней убирать ходила, а Людмилу муж бросил. Она ребенка грудью не кормила, а потом вообще сказала рая, чтобы та девочку убила. Ты представляешь, Вася, родную дочку? Раиса убила? Ты что? Рая была добрым человеком, она же сирота. Она ее обманула, сказала, что убила. А сама спасла «Это она вам такое сказала?» Это и Алёша потом рассказал «Она забрала ребёнка, сказала Людмиле, что убила Я сама даже ей деньги давала на справку с кладбища А Рая нашла добрую женщину, которая держит сирот Алёша отвёз ребёнка к этой женщине Прошло два года» Видно, Людмила испугалась, что рая сообщит, куда надо. Вообще, рая могла позвонить ей. Она так делала пару раз точно. Мне говорила, что деньги с Людмилы за молчание брала. А чего говорила она? Мне эту убийцу жалеть. Она богатая. Так, воскликнул земцов. Это просто гениально, Вася, то, что ты сделал. Не обращай внимания на мой высокий стиль Это мы с Масленниковым о гениях потолковали Посмотри, что у меня есть Это по тому подпольному детскому, так сказать, приюту О котором я тебе говорил Вот ребята раскрыли финансовые расчеты хозяйки Приходы на карту и расходы с нее Небольшой список владельцев карт Которым она регулярно переводила деньги Как, к примеру, своему охраннику Анатолию Иванову Которого, кстати, взяли и везут сюда Так вот, предпоследняя в списочке Раиса Чеберяк Есть серьезные основания полагать Что она занималась кражей и продажей детей Там могла побывать и дочь Людмилы Сейчас я попросил помощь Люди туда поехали Будут разрывать все во дворе и за ним Искать могильники В таких местах они всегда есть. Раиса получала деньги до недавнего времени. Всегда небольшую сумму и всегда одинаковую — десять тысяч. Я так понимаю, это такса. Что Щуко дальше делала с этими детьми, выясним. Это у нее фамилия Щуко или ты ругаешься? Фамилия. Бог шельму метит по-всякому В общем, ищут ребята по фотографиям детей Сравнивают с пропавшими Их всего семь сейчас у этой, считая мертвую Но дети меняются Постоянные перепродажи, смерть Надо с ней плотно работать Так что же получается? Нифига она не спасала? Знала, кому продает? Однозначно! Думаю, что и брат знал, кому возил Его в переводах нет, но, возможно, давала наличными Может, доставка входила в сумму Раисы? Арсеньева заказала такой бабе своего ребенка? Тварь! Убил бы! Подожди, что-то я засомневался, не вяжется Грудное молоко, говорит, полезнее смеси, потому что кормилицу наняла. Муж и тогда бросил, и вдруг убить. Кормилица ходила до года. Это уже человечек сознательный. Легче всего убить сразу, новорожденного. А такого, назвать «Вита» жизнь, выть по ночам на всю тюрьму «Вита» Я подозреваю ее, конечно, в убийстве Долинского из мести. Она на это способна, даже на симуляцию этих истерик по дочке. Подозреваю, но допускаю, что перестала себя сдерживать. Что там произошло? Как вытрясти из этой каменной бабы? Ладно, Вася, я пошел смотреть информацию по детям.